Талия серая. Далеко за пределами. Том второй. Глава 19. Неподъёмные, будто бы отлиты из свинца веки, разлеплялись тяжело и неохотно. Еще тяжелее оказалось заставить себя не зажмуриться вновь, шипя от боли и сдерживая рвотный позыв. Шумело в ушах. В горло навязчиво толкалась тошнота, а во рту пересохло до такой степени, что язык едва ли не стучал по зубам шершавой деревяшкой. Больно смотреть на свет, больно даже думать. Сотрясение? Наверняка. При таком раскладе помнить собственное имя уже достижение. Руки стянуты за спиной. Сильно. Так что от оттока крови уже занемело одно запястье. Второе в порядке, но пошевелить всё равно нельзя. Вокруг полупустая обстановка какой-то комнаты: стол, кресло, шкаф, пара дверей. Каюта корабль чужой, хреново. Но обнаружить себя живой и одним куском очень даже хорошо. Произошедшее вспоминалось медленно, с трудом, но вполне чётко. Зачистка, кровище, море кровище, кибер, одним движением выпускающий кишки криду. Рогатая тварь, вцепившаяся в шею Ройсу, Быстрый паскуда. Не прицелишься. Баба с вытаращенными глазами, на которую пришлось отвечать на секунду дольше, чем было позволительно, и белобрысый ублюдок, оказавшийся быстрее и сильнее и удачливее. Он же потом и вырубил, сука. И хотя последний факт страшно злил, стоило признать, если бы не это, лежать бы ей россыпью кишок рядом с остальными. Хотя такая ли уж это удача, когда оказалось, что сраный корабль набит пластидом. как шкура хор к хортанца к сенавушками к чёрту пока что она жива и весьма этому факту рада а вот как оставаться живой и дальше ещё предстояло выяснить из-за выкрученных рук плечи почти онемели свободные ноги от чего-то тоже отзывались ватным онемением однако несколько десятков энергичных сгибаний и разгибаний помогли добиться сперва болезненного покалывания в мышцах а затем и сносной подвижности вот усели тошнота накатила с новой силой хорошо что в желудке совсем пусто иначе непременно вывернуло бы. Теперь постараться сесть. На счет три. Раз, два, арх! Попытка резко подняться обернулась с темнотой в глазах, так что пришлось рухнуть обратно мордой в пол, судорожно выдыхая. Вместе с болью пришло и отрезвление. Даже если она сумеет развязаться, даже если взломает дверь, какой в этом прок? Если за этой самой дверью ее будет ждать кибер, в таком состоянии она не продержится против него и десяти секунд. Чёрт в кибер. Грёбаный кибер. Даже если бы ублюдки обмотали её бухтой колючей проволоки и подвесили вниз башкой, это не стало бы для них большим гарантом безопасности. Нежели это паскудный железяка на борту. И то, что не грохнули сразу, тоже ни хрена не повод для излишнего оптимизма. Можно ведь и не убивать, но изколечить так, что лучше бы сразу сдохнуть. Ну нет. Валяться задом кверху и ждать милости от этих психов, она уж точно не будет. Нужно только собраться с силами и попробовать снова. На счёт 3. 1 2 и снова. И ещё столько, сколько потребуется. Крестов вошёл в каюту в тот момент, когда она пыталась пролезть сквозь кольцо связанных рук и вывернуть их перед собой. Заметив это, пиратка мгновенно прекратила попытки, привалилась плечом к стене и осталась сидеть неподвижно. "А ты сам надейный засарань, как я погляжу", криво усмехнулась она, сверля его взглядом. «Пара минут позже, и у тебя уже не было бы времени пялиться. И рискнешь выйти и зайти снова, а?» Крис холодно приподнял бровь. «Надо же, какая говорливая! Интересно, будет ли такой словоохотливый и дальше, когда он начнет задавать вопросы?» Он присел в кресло напротив пленницы и неспешно закурил, выпуская клубы дыма и скользя по ее лицу оценивающим взглядом. Болезненная бледность передавала смуглой коже чуть сероватый оттенок и метила скулы острыми тенями. Почти чёрные глаза неотрывно следили за каждым его движением. Пожалуй, её можно было бы назвать миловидной, если бы не две резко не вписывающиеся в этот образ черты: кривая ухмылочка одним уголком рта и колючий холодный взгляд. Что вам было нужно на корабле? Нарушил молчание Крис, когда сигарета дотлела до половины. Городко поёрзал на месте, глубоко потянув носом клубящийся дым. Хм, боевые лемминги. Слыхал про таких? Хмыкнула она. Только и делаем, что ищем, где бы сдохнуть покрасивше. А то просто так в вакуум выбрасываться в кучище полная. Вот и развлекаемся, как можем. Спрошу ещё раз, что вам было нужно на корабле? Крестов спокойно, посчерасслабленно сделал очередную затяжку. Но от его спокойствия явственно веяло холодком. Не хочешь отвечать, придётся решать. Ногти на какой из рук нужны тебе меньше? Развяжи Пиратка вновь криво дернула уголком рта. «Тогда расскажу». Кристоф почти удивился такой наглости. «Одна, чудом выжившая в мясорубке, на чужом корабле, связанная, травмированная, еще и пытается диктовать условия?» «Развязывать тебя или по частям отпускать в измельчитель – решение, которое зависит от твоих ответов», – сухо отозвался он. По времена службы Кристофа не раз доводилось участвовать в допросе военнопленных. И хотя в большинстве случаев хватало лишь психологического давления и демонстрации намерений, а до настоящих пыток доходило редко, до знаний он категорически не любил, особенно когда не был уверен, что удастся обойтись без применения силы. «Воды бы хотя бы дай, прокурор хренов!» Пиратка скептически фыркнула. «А то язык не ворочается, а без языка-то, знаешь, паршиво дело идет». Кажется, угрозы она совсем не испугалась. «Не поверила?» Или же просто относился к тому типу людей, кто переведал уже столько всякого дерьма, что теперь ничего не боится. Крестов не двинулся с места ровно до тех пор, пока не докурил сигарету. Он тщательно задушил окурок и неспешно потянулся к панели автоматической кофемашины в углу стола. Получив стакан воды, он протянул его так, чтобы пленице пришлось самой к нему придвинуться. Пират как ныкнула, но за неимением лучшего варианта оттолкнулась причём от стены, поёрзала по полу и приблизилась. Глянула на Криса из подлобья. А стакан мне зубами держать, что ли? А? Или прилечь к тебе на колени, чтобы ты в доктора сыграл? Крестов недовольно фыркнул, оставляя стакан на полу. Уж что ж, то а изображать из себя сиделку он уж точно не собирался. Паро движений, и пленница была развёрнута спиной, а кабельная стяжка на её руках ликвидирована. Бежать же ей всё равно некуда. Вход пошла следующая сигарета. Вот уж спасибочки. Пиратка с хмустным потянулась, поморщившись от боли. Тут же она живо отсапнула стакан, жадно опустошила его и отставила в сторону, принявшись с усилием растирать запястья. Может, ещё им сигареткой угостишь, а? А с сапогом по лицу не съездить? Её нога сначально раздражать, а применение силы уже перестало казаться крайней мерой. Крестов, с почёркнутой невозмутимостью, сделал очередную затяжку. Аккуратно отложил сигарету в сторону и резко подался вперёд, сгрибая пленицу за шиворот. Что вам было нужно на корабле? Удар слева и жестко хрестнул его в бровь, ослепляя болью. Доли секунды, чтобы рывком подняться и сфокусировать взгляд. Тварь! А он самоуверенный кретин! Мгновенно сжавшийся кулак метнулся вперед. Не бить женщину? Чушь! Пиратка дернулась в сторону, вскакивая на ноги. И вместо закрушительного удара в челюсть кулак Кристофа лишь вскользь проехался по ее лицу, разбивая губы. Кровь из рассеченной брови заливала глаз, мешала нормально видеть. Крис едва успел отшатнуться, когда ее рука... Рука? Проклятье, как он мог не заметить раньше? Мерцание серебристых нитей под кожей вспыхнуло вновь, когда сжатый кулак опять метнулся вперёд, блок предплечьям. От силы удара сводит мышцы. Сомнений не остаётся. Не рука, усиленный киберпротез. Встречный удар по рёбра. Второй, третий. Она давится воздухом и отскакивает к стене. В тёмных глазах плещется злость, искренняя, азартная, адреналиновая, как у древних воинов перед битвой. Острая, режущая. Этот взгляд бьёт по нервам, заставляя держать дистанцию, предельно чётко осознавая: да, она слабее. Да, он может свалить её и метелить до тех пор, пока у неё не пропадут силы и желание сопротивляться. Но с этой же ясностью он понимает и другое: такие, как она, дорого продают свою жизнь. Прекращай, будет только хуже. Плавно перенести вес тела на правую ногу, приближаясь на полшага. Осторожно, как к попавшему в капкан зверю. Хуже будет тебе, если ещё раз попробуешь распустить свои поганые грабли. Идика, до да абсурдно неуместной мысль, ему это нравится. Губы сами собой копируют её хищную усмешку. Один на один, а? Пиратка небрежно стёрла текущую по подбородку кровь. Или рискнёшь продолжить счёт? Рискну, угрожающе спокойно откликнулся Крестов. Ещё полшага вперёд. И что ты сделаешь? Убьёшь меня? Она чутко следила за каждым его движением. Попробуй. Только тогда сдохнешь первым. Саму увереная дрянь. Надо было прострелить ей колени ещё тогда, во время штурма. Это уж верно поубавило бы ей и прети из самонадеянности. Но теперь поздно думать об этом. Пистолет по настоянию Ларая на время допроса остался на инженерной палубе. Повернись лицом к стене и руки за спину, так, чтобы я их видел. А может, тебе ещё и отсосать на сдачу? короткий хрипловатый смешок, раскатистый, одновременно и приятный, и прибирающий до дрожи. Крестов не смог удержать пополже вверх брови. Только если ты настаиваешь, но не раньше, чем я выбью тебе зубы. Об мои зубы, ты себе скорее кулаки разобьёшь. Определённо, было в этом диалоге что-то болезненно приятное, заставляющее перемешанную с адреналином кровь бежать быстрее, жечься в венах. Но довольно. рвануться вперёд. Намеренно пропустить скользнувший по скуле удар с правой, чтобы тут же перехватить и на излом выкрутить куда более опасную левую. Развернуть. Ударом клейно прижать грудь к спине, выворачивая локти. Пиратка попыталась было вырваться, но тут же зашипела от боли. Любое движение лишь сильнее выламывало ей руки. При вывихнутом плечевом суставе бесполезным стал бы даже её усиленный киберпротез. Тебе повторить вопрос? Крестов заломил руку ещё сильнее, заставляя принцессу выгнуть спину. то вам было нужно на корабле. На этом ничего, обознались мы. Вот ведь Акация, сдавленно, но всё же с евной насмешкой выдохнула она. На том корабле, который нам нужен, был другой капитан. Белобрысая такая скотина. Христоф Штрудель, вряд ли ты его знаешь. Странно, что при такой осведомлённости вам не предоставили фото, недобро усмехнулся Крис, плотнее жав в пальцы. От чего же? Предоставили. Болезненный, но всё равно издевательский смешок. Я эту фашистскую физиономию очень хорошо запомнила. Тем лучше. Значит, представляться мне не нужно. Угу. Пиратка пошире расставила ноги для устойчивости и старалась дышать не слишком глубоко. Ну вот ведь не стыковочка. Когда тот чернявый отдавал приказы, ты помалкивал. Значит, ты не хрена ни капитан. Надо же, какая наблюдательность. На этот раз едвитой ухмылке вышло почти зловещей, а в голосе прибавилось металла. Всё именно так. Сложил полномочии ради должности штатного сатрапа. Ещё сильнее, до хрипа, до сдавленного рычания. Мне это больше по нраву. Гестапа местного значения или инквизиция. Её голос подрагивал от боли и усилий не сорваться в крик, но не терял на смеси издевательского тона. Может, мне ещё встать на колени? И прочесть молитву? Я знаю только одну. Если я пойду и долину и смертной тени, да не убоюсь я зла, ибо я самое злое сволочь в этой долине. Аж прекрати ломать мне руки, сука. Не раньше, чем ты прекратишь ломать комедию. Удар по ногам вынудил её потерять равновесие и уткнуться головой в стену, дабы не повиснуть на вывернутых руках всем бесам. Я задал тебе вопрос. А ты «Попробуй подумать башкой вместо жопы, герд-капитан!» Сквозь зубы процедила она. «Ты и в самом деле не знаешь, что везет твое корыто на запечатанных палубах, а?» «Вот ты мне это и скажешь. Что там и для кого?» «Межгалактическая коллекция резиновых илдаков!» «Заказала по случаю на кхартанской барахолке!» Короткий смешок оборвался шипением и сдавленным матом. Новый удар по ногам заставил ее рухнуть на колени. Еще немного, и можно будет услышать треньки не до предела натянутых связок. Вряд ли ты сможешь пользоваться ими без рук. «Но ты гнида!» — хрипящий выдох. «Убери руки, нахрен скажу!» Ты скажешь сейчас. Упертая, наглая, сильная. Своей стойкостью заслуживает, если не уважение, то чего-то определенно близкого. «А что тебе, падла?» Широко раскрытые глаза влажно блеснули. Магнитн динамические пушки, Крестов звучно выдохнул. Вот так. Значит, он был прав в одном из самых скверных своих предположений. Нет никакой срочной исследовательской экспедиции, и не было с самого начала. Для кого груз? Он чуть ослабил хватку. Не подоборте душевный. Вишь, для того, чтобы она говорила внятнее, не задыхаясь. Для нашей церковно-пехотской школы преподобный мать твою инквизитор оскалила спиратка, часто дыша и сплёвывая на пол кровью. От напряжения разбитая губа закровоточила с новой силой. Крестов почти восхитился её неугомонностью. Давай, быстрее закончим с этим. Клена упёрлась в спину, прогибая позвоночник. Вывернутые руки вновь устремились вверх. Для кого груз? Я же ответила, ублюдок мать твою, это наше оружие. Для чего оно вам? Чтобы таким, как ты, задницу отстреливать? Паскуда. Крестов раздумывал лишь мгновение, а затем просто разжал руки, отходя на шаг назад. Голову таким, как я, надо отстреливать голову. Всё остальное бесполезно. Отозвался он, наблюдая, как пиратка тяжело привалилась спиной к стене. Я это запомню, сукин сын. Благодарствую за совет. Огрызлась она. Продолжая краем глаза следить за ней, Крис извлек из ящика стола пару прихваченных из медотсека антисептических салфеток. Рассеченная бровь отвратительно саднила, а ресницы слепались от застывшей крови. Закончив с этим, он вновь приблизился к пиратке. Все еще медля, все еще с осторожностью. Да, в ближайшие сутки двое она вряд ли сможет нормально пользоваться руками, а махать кулаками уж верно не сумеет. Однако обольщаться все равно не стоило. Такую не сломать одной только силой. Кристов склонился к ней, приподнимая лицо за подбородок. Пиратка неопрятно мотнула головой, но он стиснул пальцы сильнее, не позволяя ей вырваться и критически разглядывая разбитые губы. "А ну не дёргайся". Вторая рука без церемонов зажала ей рот салфеткой. "Будешь bryкаться, добавлю ещё. Как там тебя, Видаль?" "Да хоть чёртом зави, только к иделом в нос не тычь". Пиратка беззлобно потрогала губы, удивлённо хмыкнула, не увидев крови на пальцах. Так кто хотел передать вам это оружие, Видаль? Понятия не имею. Она повела было плечом, но тут же болезненно скривилась. Контрактами занимается капитан Боярда, а он не считает нужным посвящать команду во все тонкости. Значит, Боярд. Крис попытался припомнить, мог ли он слышать это название раньше. Как скоро они вернутся? Погодай на потрохах, если приспичило. У вас их теперь в достатке. Пиратка мрачно усмехнулась. Ваши сраные взрывчатки и ваш васрановый кибер не было в наших планах, так что я понятия не имею, как капитан решит поступить дальше. Крестов помолчал, обдумывая услышанное, и не слишком-то верил в подобную неисведомлённость. Как вы нас нашли? вновь заговорил он. А сам-то не смекаешь? Думаешь, кто-то выпустил бы такой груз болтаться по космосу, не снабдив его маяком? Допустим, как открыть запечатанные отсеки? «Я что, похожа на грёбанного инженера, чтобы это знать?» На этот раз усмешка пиратки отчего-то стала откровенно издевательской. «Ты не похожа на полную идиотку, чтобы этого не знать!» Крис с трудом сдержал желание снова съездить по этой наглой ухмылке кулаком. И не один раз. «Сим-Сим, откройся! Не пробовал? Это обычно срабатывает!» «А знаешь, я всё-таки погадаю!» С пугающей проникновенностью прищурился Крис. твои потроха ведь подойдут для этого ничуть не хуже, верно? Можешь ещё и с бубном поплясать. Кажется, никакие угрозы не были способны прогнать с ю лица это нахальное веселье. Хотя лучше с плазменным автогеном, больше пользы будет. Думаешь, я поверю, что вы не предусмотрели способа лучше, как разворотить пол корабля? «Ха -ха, разве я это говорила? пиротка скептически фыркнула. Кодировка замка в обход центрального ИИ коды были у капитана и борт-инженера. Без них только разламывать на хрен. Слишком сложная схема для обычной контрабанды. Крестов с сомнением качнул головой. Что это за оружие? Какая-то новая игрушка военных. Экспериментальный образец. Как говорят, этой дрянью можно резать дредноуты пополам, а корабли поменьше она рвёт в клочья вместе со щитами. Складно. Только с чего бы мне тебе верить? А с хрена ли мне напрягаться и что-то выдумывать, когда тебе и от правды толку не будет?» Крестов вновь уселся в кресло и закурил. Надо бы снова связать ее, чтобы не отвлекаться, и уж, конечно, заткнуть ей рот. «И что теперь? Измельчитель?» Она спросила это неожиданно спокойно, даже буднично, кончиками языка трогая ранку на разбитой губе. «Если да, у меня есть последнее желание. Дай сигаретку, а? Дико хочется курить». Так, торопишься на тот свет, Видаль? Ирен. Меня зовут Ирен, Видаль фамилия. Крестов медленно выдохнул очередной клуб дыма. Нет смысла угрожать ей скорой расправой, тем более что он не имел привычки бросаться угрозами, которые не мог или не хотел приводить в исполнение. Нет. Пока нет. Ирен ударно и непривычно сораптала язык, от чего-то захотелось повторить её стёрдым приступом на немецкий манер. Хоть какая-то хорошая новость. За весь этот хрен в день. Пиратка удовлетворённых мыкнула. А что насчёт Курева? Угостишь авансом в качестве последнего желания на будущее? Мы ж с тобой вроде как поладили, а? Может, ещё и горячую ванну приготовить? Усмешка вышла почти одобрительной. Такому неутомимому монашеству можно было только подивиться. Это было бы охренительно. Иран скристила под собой ноги. Но для начала довольно просто сигареты и того, что ты ее прикуришь. А то сама могу не справиться. Руки, знаешь ли, плохо слушаются». Крестов некоторое время молчал, отстраненно разглядывая тонкую струйку дыма. А затем отложил сигарету на край кофейной кружки, прикурил новую и протянул фильтром вперед. «Зачем все это? Потому что разговор еще не окончен? Потому что любопытно? Потому что все равно больше не с кем поговорить?» Пиратка недоверчиво дернула бровью. Перевела чуть прищуренный взгляд с вытянутой руки на самого Кристофа, явно ища подвоха. Атаки не найдя, зажала сигарету в зубах и глубоко, насколько хватило дыхания, с непритворным удовольствием затянулась. Сложные трубочкой губы выпустили струю дыма в потолок. Синтетические пальцы, перехватившие сигарету руки, не дрожали. Но Иррен все равно помощилась от боли и тут же принялась с усилием разминать плечо. «Вправить?» – преувеличенно участвовав поинтересовался Крис. «Мозги себе вправь!» Ирон оскальлась в ухмылке, широко, показывая все зубы, так, будто собиралась откусить ему голову. «Чего щелишься? Да хрена доволен своей работой, а? Не льсти себе!» Вновь зажав сигарету в зубах, она принялась за второе плечо. «Я такого дерьма перевидала, по сравнению с которым ты был со мной практически нежен. Но не обольщайся. Стокгольмского синдрома или прочей херни у меня на этой почве не возникнет». Хотя, если предложишь поджрать, буду считать тебя чуть меньшим фашистским ублюдком, чем сейчас. Взгляд тёмный глаз, прямой, дерзкий, без просьбы, без страха. Хм, не предложу. Крис неприятно усмехнулся. С чего бы вдруг мне это делать? В качестве поощрения за сговорчивость, например. Хотя, глядя на твою поскудную рожу, сомневаюсь, что ты понимаешь смысл метода кнута и пряника. Скорее уж заставишь сожрать кнут. а пряником отмудохаешь. Или заклею тебе рот, так будет куда проще. В тон ей отозвался Кристоф. Или лучше сразу отрезать нахальный язык. Смотри, не обделайся, если рискнешь попробовать. Пиратка презрительно пыхнула дымом и безосенчиво стряхнула пепел прямо на пол. Кто кого перестращает? Это было даже забавно. Крис чуть не клонился вперед, упершись локтями в колени. Чуть ближе, чем позволял осторожность. На что пялишься? На это? Ирен демонстративно сжала и разжала пальцы киберпротеза. Прикидываешь, насколько быстро с помощью этой штуки можно дрочить? Дымный выдох через нос из-под сжатых зубы. Быстро. Хэ, так тебя ради этого и держат в команде. Крис саркастично ухмыльнулся в ответ. Ну да, единственная женщина на боевом судне. Не единственная, сексист хренов. Ирен фыркнула. очередную раз затянувшись сигареты и с разочарованием обнаружив, что та докурен уже до фильтра. Прищуренный взгляд. Почти небрежный щелчок пальцев, и окурок отпроялся в короткий полёт, ударившись о край кофейной чашки и побалансировав на нём долю мгновения, он всё же провалился внутрь. Но и единственное в штурмовой группе. А я не всегда был штурмовиком. Только это не твоё грёбаное дело. Кстати, можешь так старательно не глазеть. Про дрочку. Это было не предложение. Меня куда больше занимают технические характеристики. Крестов подался вперёд, протягивая руку ладонью вверх. Хочу посмотреть поближе. Ухмылка стал откровенно издевательской, а тон голоса не содержал ни малейшего намёка на просьбу или вариант отказаться. Поближе? Ещё раз зайти тебе в башку, что ли? Пират ко хищно оскалил зубы. Думаю, если я выломаю тебе руку, это будет достаточно близко. Иран неприязненно скривилась и с неохотой протянула руку вперёд, настороженно глядя из-под лобья. Смотри, только слюной не заляпай, это эксклюзив, штучный экземпляр. Могла ли она оказаться настолько безбашной, чтобы вновь попытаться ударить? Наверняка могла, но теперь Крестов был к этому готов. На ощупь синтетическая кожа казалась чуть прохладной и неестественно гладкой. Пальцы сгибались обманчиво легко, аккуратные короткие ногти выглядели совершенно как настоящие. А вот костяшки явно усиленные, твёрдые и жёсткие. Слонна под кожей был металл, точно не армейского образца. Военные ценят функционал куда больше эстетики, в то время как искусственная кожа вместо кевлара и титана слишком ослабляет конструкцию. Но и на гражданскую модель не тянет. Те, напротив, делают максимально реалистичными, вплоть до имитации волосков на коже. Для тех, кто может себе позволить столь недешёвые разновидности. даже с детальным рисунком линий на ладонях и отпечатками пальцев. Здесь же, под кожей вместо сеточки вен отчетливо искрились тончайшие серебристые линии, то почти пропадающие, то струящиеся по всему предплечью. Рисунок на ладони, к слову, тоже был в наличии, только больше походил на геометрически правильную паутинку, образованную все теми же серебристыми нитями. Чуть прищурившись, Крис прошёлся пальцами по едва заметной светлой полоске чуть ниже локтевого сгиба. где синтетическая плоть соединялась с живой. И с удивлением обнаружил, что этот переход почти не определяется на ощупь. Похоже, протез был продолжением костей, тканей и нервов, и съём не предусматривал. Хорошо. Значит, его сила ограничена прочностью не только пищевого, но и локтевого сустава. Вероятно, только поэтому Крестов отделался лишь разбитой бровью, мистер Скотт в вечерipo. Хотя попадание на полу дачнее. Пальцы разомтулись. Кис вновь отодвинулся. Ирон тут же с демонстративной брезгливостью вдохнула на синтетический кулак и бережно оттерла его краем майки. «Пожрать-то все-таки дашь?» насмешливо прищурилась она. «Или еще не все ощупал, что собирался?» «А ты можешь предложить что-то еще?» «Могу предложить раскрасить стены твоей кровищей, если не перестанешь на меня так зыркать». «Будет что вспомнить, когда полетишь в шлюз». Губы жались в тонкую улыбку, а скулы свело от напрягшихся жилаков. страптивая, раздражающая, непривычная, такая отчаянно и живая, что даже жаль, что нет, не жаль. Крестов почернеднодушно вытянул из пачки новую сигарету, чуть поколебавшись, достал и вторую, притянув иран. Воу, с хрена ли вдруг такая доброта, а? Подозрительно прищурилась она, но тем не менее ожив отсапнув сигарету, пока он вдруг не передумал. Глянулась я тебе, что ли? Ну так закатай губу, про кровищу по стенам. «Я не шутила. Огоньку-то дашь, а?» Одно неосторожное движение и смуглая кожа надолго оставит на себе след маленького огонька зажигалки. Кристоф думал об этом, когда чиркла пальцем, высекая искру, когда подносил пламя к ее сигарете, зажатой в зубах. Совсем близко. Можно рвануть на себя и прижечь, поставить эту нахальную дрянь на место, но... Он этого не сделал. «Да, у меня сегодня просто праздник какой-то». И мне не в дурдоме, и иначе. Ирен неуловимо подобралась под его долгим и слишком уж пристальным взглядом. Только я ни крена не верю в бескорыстную доброту. Расчитываешь, что я выболтаю что-то ещё? Хрена с два. Я больше ничего не знаю. Расчитываю. Холдно кивнул Крис, пропустив её последнюю фразу мимо ушей. Она знала. Она не могла не знать. Слишком уж скверно у неё получалось изображать наивное неведние, и она расскажет. по-хорошему или по-плохому. А если будет упираться и дальше, сгодится и для другого, хотя бы в качестве живого щита, когда Бойерд вернётся. Впрочем, так ли ценна для капитана её жизнь. Об этом лучше поразмыслить позже, если потребуется. А сейчас следовало подтикла Раю обсудить полученную информацию, а заодно и напомнить ему, кто из них двоих капитан, а кто чёрт там инженер, чья прямая обязанность вскрыть отсеки с оружием. Что до пленицы, Крис вновь перевёл внимательный взгляд на Иран. Та лениво выпускала сигаретный дым через нос, опёршись одной рукой о пол и напустив на себя нарочито скучающий вид. Правда, истинную причину этой скуки Крестов всё равно заметил. Ей хреново, хоть и старается не подавать виду. Сочувствие? Нет, безопасность важнее. Слишком уж это бессценно предсказуемо. А поэтому обезболивающая, выданная для нее Гастом, так и останется лежать в ящике стола. Но и совсем больная она принесет мало пользы. Придется как минимум покормить, изображать из себя личного официанта, черта с два. Поручить это Гасту? Да она завяжет его узлом, едва лишь немного очухается. Киберу? Этот сам сломает ей шею при первой же попытке вырваться. А пытаться она будет, непременно будет. Нет, он не станет перекладывать ответственности. Вставай. Держи руки за спиной и не дёргайся, пока буду связывать. Крестов поднялся с места и вытянул ремень из шлёвок. Слушай, пиратка глянула из-под лобья, гонько ухмыльнувшись. А как ты это делаешь? Делаю что? Нет, серьёзно, это какой-то фокус? Ирен чуть прищурилась. О чём ты? Смотри-ка, вот ты вроде бы и стоишь на одном месте, а вроде бы при этом идёшь на хер. уговорила. Руки вязать не буду. Крестов недобро искривил губы. Просто сломаю обе. Так ведь оно надёжнее. Вставай, без глупостей. Чтоб ты хрен свой так встать уговаривал, пробормотала пиратка себе под нос. Но вновь, ловко щелкнув корок в сторону пепельницы, всё же поднялась. Тяжело, стараясь не шататься. Разворачивайся. Хочешь есть, делай как я говорю. Крис потянул бы её за локоть, Но Ирэн уже неприязненно вырвала руку, скривившись от боли. Наслаждайся процессом, Торквимада, недотраханый. Основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании, отличался настолько изощрённой жестокостью, что имя Торквимады стало нынесатиным для обозначения жестокого и беспощадного фанатизма. Прошептала она от счастья. Крестов дождался, пока она развернётся сама, тут же принявшись орудовать ремнём. Ввязать запястья слишком ненадежно. Вернее будет накрепко притянуть друг к другу предплечья по всей длине. А жрать я как буду? Мордой в лохань, что ли? Ирен вновь влезла и надёрнулась. Руки вывернулись назад слишком сильно. Или ты горишь желанием покормить меня с ложечки? Это твои проблемы. Другого я не ждала, ублюдок белобрысый. Крестов нахмурился, мысленно чертыхнулся, но всё-таки принялся перевязывать руки спереди. Разумеется, кормить эту наглую дрянь собственноручно он не был намерен, но и заставлять её есть мордой в лохань не собирался тоже. Её по минутно хотелось ударить, поставить на место, стереть с её лица эту раздражающую ухмылку. И если появится необходимость, он так и сделает. Но вот намеренно унижать нет, этого он точно не хотел. С прежней тщательностью он прилетел к плечче пленицы, кивнул ей в сторону двери и направился следом сам. Лишь на пару секунд придержав Ирен, чтобы разблокировать электронный замок, квид компания к величайшему неудовольствию Кристофа не пустовала. За столом, что-то горячо обсуждая, сидели доктор Луи Вилон и профессор Штейн. Точнее, говорил исключительно последний. Эмильян лишь слушала, без возможности вставить хоть слово. Однако, заметив пленницу, кроко с мигом замолчал и уставился на неё во все глаза. Разве что рот не раскрыл. Правда, сказать что-то либо так и не успел. потому что повисшее молчание нарушила сама пиратка. «О, надо же! Не сдохла!» — хмыкнула она, окидывая Эмильен неприкрыто оценивающим взглядом с ног до головы. «Гребанное позорище! Говорила же я Эдду, что новая партия винтовок — полное говно! Заклинить, мать ее, в такой неподходящий момент! Хотя приклады ничего вроде, крепкие!» «Не болтай!» Крис подтолкнул Ирэн в спину и вынудил приземлиться на стул. «Луи Виллен, Штейн!» Покинте кают компанию. Что случилось? Эмирин обратился к Крису внимательный взгляд на его рассечённую бровь и подчёркнуто игнорируя пиратку. Требуется медицинская помощь? Нет, не необходимости. Сухо отозвался Крестов. Позволь мне это решать. Я врач. Я сказал нет. Уйдите. Штейн, мне повторить? Ох, э, простите. Просто я никогда раньше не видел пиратов так близко. Сплеснул руками Крокус. По правде сказать, я их вообще не видел, только в новостях несколько раз. И уж точно не думал, что они могут оказаться такими. Ох, я вновь забыл о хороших манерах. Крокусштейн, доктор геологических наук, штатный почвовед-исследователь. Иран Видаль, штурмовик, который собирался перестрелять вас всех к хренам собачьим, но не вышло. Впрочем, ещё не вечер. Ещё слово, и отправишься обратно. Сквозь зубы процедил Крестов: "Луи-Вилен, Штейн, покиньте кают-компанию немедленно". Э-э, примнога извиняюсь, капитан. Я как-то не подумал, что это не лучшие обстоятельства для знакомства", затараторил профессор, спешно поднимаясь с места. "Э, пойдёмте, доктор Луи-Вилен. Нам, наверное, действительно лучше уйти. А вам, Ирен, приятного аппетита". Эмильен, кажется, хотела добавить что-то ещё. Но под ледяным взглядом Кристофа прикусила язык и последовала примеру Штейна. Хреново у тебя тут с дисциплиной, гер капитан, фыркнул пиратка, проводив их взглядом. Ах да, я же едва не забыла, что ты отошёл от дел, и это теперь не твоя забота. Крис холодно кивнул в её сторону. Она провоцировала. Намеренно провоцировала. Выводила из себя, и она ещё дождётся за это. Но не сейчас, потому что формально она была права. требовать подчинения приказам, не вернув себе прежних капитанских полномочий, было бесполезно. Нажав несколько клавиш на панели автоповара, Крис поставил перед Ирэн тарелку с имитацией рыбного блюда, с примесью чего-то ядовито-оранжевого, изображающего морковь. Вместо вилки и ножа ей была выдана только ложка. Но даже её пиратка кинула таким внимательным взглядом, словно оценивала на пригодность для выколупования глаз. За еду она принялась, но с удивлением молча и без пануканий. И хотя, судя по периодически кривящейся физиономии, корабельная кухня Вайндо не особо пришлась ей по вкусу, потребность восстановить силы оказалась важнее. Несмотря на связанные руки, тарелка пустела раньше, чем у Кристофа, возникла мысль поторопить пиратку. По дороге обратно Иррен уже помалкивала, лишь внимательно стреляя глазами по сторонам. Крис не мешал, пускай смотрит. Все равно от кибера нигде не спрятаться. Зато по возвращению в каюту, Крис до крестов накрепко привязал Ирен к креслу ремнями безопасности. Она уже не скупилась на слова. Крис не слушал, только молча перевёл гравикомпенсатор кресла в статичный режим, в котором оно не сдвинется с места, даже если корабль выключит искусственную гравитацию. Покончив с этим, Кристоф вышел, не забыв заблокировать за собой дверь. Инженерная палуба навязчиво пахла дезинфектором, заставляя Криса кривиться. Ларая, он заметил сразу же. Тот сидел за самодельным столом из нескольких коробок. Кажется, он уже ждал его. На борту оружия, в запертых отсеках. Сходу сообщил Крис, подтянув ногой стул и усевшись напротив техника. "Да, я знаю", совершенно спокойно кивнул Ларай. "Слышал". Бровь Крестова вопросительно поползла вверх, а в горле шевельнулось отвратное предчувствие. "Слышал?" Вопрос прозвучал как будто бы почти безразлично, а ответ пришёл в голову раньше, чем его успел дать сам Ларай. Я казался до обидного очевидным. Интерком. Интерком. Кусок дерьма, процедил сквозь зубы Крис. Не кусок дерьма. Брэ спокойно выдержал его взгляд. Техник. Хороший техник. Именно поэтому ты и взял меня на борт. Он позволил себе чуть заметную улыбку. Что бы решение относительно технической безопасности я принимал самостоятельно. Так что, если не возражаешь, пусть интерком и дальше остаётся у тебя. чтобы была возможность вовремя помочь. Кому? Тебе. Кажется, Пленница уже успела доказать всю её опасность, даже связанная. Крестов мрачно нахмурился. Сукин сын был прав, прав и в том, что устроил чёртову прослушку, и в том, что рассказал о ней, хотя мог бы и дальше молчать, и в том, что настаивает на её продолжении. В конце концов, теперь, когда Крис знает, что сможет в любой момент вытащить аккумулятор, если это потребуется. «Только вот вряд ли станет это делать, потому что если он приляжет с проломанной башкой, ему будет уже не до уязвленного самолюбия». Тем не менее удержаться от едкого комментария Кристоф не смог. «И что дальше? Поставишь Кибера стоять у меня под дверью? Или спать со мной в одной постели?» «Ничего подобного я не планировал». Лорай на полном серьезе покачал головой. «И, насколько мне известно, Эйнсток тоже. Но если он вдруг посчитает, что это необходимо...» Я не стану его останавливать, а ты не сможешь. Крис почти до хруста стиснул зубы. И когда только этот ублюдок успел стать таким разговорчивым? К чёрту. Он пришёл сюда исключительно ради дела. Запечатанные отсеки. Ты пытался открыть, предельно отстранённо проговорил он. Верно, с ходу не вышло. Лара кивнул на россыпь инструментов. У Айна тоже. Кивок в сторону погнутого титанового овалома. Ты ведь не знал об оружии, так? Как оно могло оказаться на борту? Крестов помедлил с ответом, но всё же пришло к выводу, что конкретно эту догадку смысла скрывать уже нет. За 15 дней до вылета я сдавал корабль на плановое техобслуживание, а после руководство Космоса без границ так торопило меня с вылетом, что я вынужден был принять корабль только по документам, без проверки. Видимо, оружие загрузили именно тогда. Заменили номера на подставные тоже. Но, но какая может быть связь между исследовательской компанией и пиратами? Лорай неуверенно развёл руками. Если бы знал, меня бы здесь не было. Сигареты. Проклятье, остались в каюте. Ты считал это подставой с самого начала, продолжил свою мысль Лорай. Думаешь, нас задержали на станции консиляции, чтобы выгрузить оружие прямо там, в официальном секторе? «Не мили чепухи!» «То есть...» — Бретт нахмурился. «Нас задержали легально?» Кристоф качнул головой. «Ты не понял. СЕ-84 не могла быть подставой, потому что нас не должно было быть на ней. Твой кибер предложил мне сократить маршрут перед самым вылетом». Крис замолчал, позволяя давнишним подозрениям свободно всколыхнуться в памяти и с той же самостоятельно угаснуть. «Нет». слишком сложно, чтобы быть хитрым планом Кибера. Тот дёргал рычаги как ужаленный, едва ли не раньше, чем Крестов отдал приказ взлететь. Скорее, подставой была бы станция по маршруту, предложил он, где в вайндо пропустили бы избитыми номерами, чтобы завести дальше, туда, где нас уже никто и никогда не найдёт. Разве тогда они стали бы рисковать, зная, что мы можем просто поменять маршрут? возразил Ларай. Нелогичнее было бы трогать номера и без шума довести нас до ТСТ-18Д. Вряд ли мы вообще должны были добраться до ТСТ-18Д, Крестовка жму головой, всё больше морщнее. Зато если бы корабль всё-таки попался полиции, номера они выявили бы на заказчика. Заказчика? Космос без границ? Чушь собачья. ВПК? Чего ради огромной корпорации идти на столь сомнительную аферу? И что за ответную услугу должны оказать пираты? Исти ради простой доставки груза в расход пускался целый корабль с экипажем. Крестов не в первый раз подходил к этому вопросу в своих мыслях, но именно сейчас, в свете последних событий, его всё вернее захлёстывала волна холодной ярости. Это его корабль хотели пустить в расход. Его самого хотели пустить в расход. В маршруте не было ничего подозрительного. Продолжил он, не торопясь, делиться последней мыслью с Лораем. Я дважды проверял. Объективно он не требовал изменений. Трое суток сэкономленного времени от почти полугодовой экспедиции слишком несущественно. Ни один нормальный пилот не стал бы перекраивать ради этого готовый маршрут, но мне достался ненормальный, решивший блеснуть своей киберской логикой. Крестов сжал губы в тонкую линию. Проклятие. Выходит, он ещё и должен быть благодарен пилоту за то, что благодаря этой киберской логике он до сих пор жив. Когда мы были на станции, ты ещё не мог этого знать. Подал голос Бред, когда молчание слишком уж затянулось. Но всё равно отдал приказ взлетать. У тебя на редкость отличная память, Крестов холодно улыбнулся. Верно, и я прекрасно помню и то, что ты до сих пор не объяснил своего решения. — Кажется, я дал вполне однозначный ответ. Я не намерен отчитываться за свои приказы. — Верно, приказы капитана, — серьезно подтвердил Брэд. — Но теперь у тебя нет прав капитана, а меня такой ответ не устраивает, потому что я не уверен, что случившееся с нами происходит не по твоей вине или с твоего ведома. Крис смерил его ледяным взглядом. Не собираешься возвращать мои полномочия, но при этом хочешь свалить на меня всю ответственность? Чёрта с два, Ларай. Не хочу, просто пытаюсь понять. Ну так и пойми, чёрт тебя дери, как достать оружие и отключить грёбаный маяк? Кристоф раздражённо скрестил руки на груди. Я думал об этом маяке. Бред сосредоточенно стиснул подбородок. Enstock заблокировал исходящую связь, кроме штатной. После прыжка с SE84 Значит, сигнал очень специфический. Ближе к делу, Ларай. Ты знаешь, как его найти и выключить или нет? Верно. Нужна полная электромагнитная проверка корабля. Найдём источник сигнала, сможем выключить. Бред сосредоточенно свёл брови. Это проблема, потрепил кистов. Можно и так сказать. Для проверки требуется временное отключение электроники всей, даже систем жизнеобеспечения и гравитации. Этого нельзя делать в открытом космосе. Нужно сесть на пригодную планету. Крис недовольно нахмурился. Мы не долетим ни до какой планеты, если продолжим вещать на всю округу, как чёртова радиостанция. Ты что, не умеешь работать в невесомости? Дело не только в этом. Есть и другая проблема. Взрывчатка. Я не знаю, на какой тип детонации она настроена и не сработает ли от поискового импульса. Да чтоб тебя Сколько ещё до планеты, на которую мы должны скинуть груз? Чуть меньше суток. Других вариантов я не вижу. Если только пленница не известа больше, чем она рассказала. Предлагаешь мне начать ломать ей кости? Не предлагаю. Уверен, ты справишься и без моих советов. Последние слова прозвучали настолько двусмысленно, что Крестов не удержался от неприязненной гримасы, однако отвечать не стал, пуская, считает его кем хочет, плевать. Смерив Ларая тяжелым взглядом, он поднялся из-за стола, вынул из кармана маленький серый чип и двинул его по столу. «Карты», — коротко пояснил он, — «неофициальные. Не факт, что отыщутся совпадения. Отдай пилоту, пусть проверит». Не дожидаясь новых вопросов, Крестов покинул инженерную палубу. Первым, что он увидел, открыв дверь своей каюты, была взлохмаченная Ирэн, активно, но совершенно безуспешно пытавшаяся раскачать кресло. Заметив его, она мигом притихла. Кристовский взглянул по ней мемо릿ным взглядом и молча прошёл мимо. Оставив дверь между кабинетом и спальней открытой, он также молча скинул ботинки, улёгся поверх одеяла и прикрыл глаза. "Эй, эй! Кажется, Иран абсолютно не устроила подобный расклад. А развязать, а одеяло или хотя бы какой-нибудь сраный коврик, чтобы спать? А если я в сардир захочу?" С тяжким вздохом Кристов сел на кровати, переводя взгляд на Иран, смотрел долго, внимательно, с неудовольствием. Проклятие. Если бы не чёрта в кибер, она уже давно бы отправилась в пилотскую одиночную камеру. Если бы не чёрта в техник, сам Крест не оказался бы бесправным изгоем на собственном корабле. Это жутко бесило. Находясь под арестом, Крестов даже не думал, что мнимая свобода окажется ещё хуже. А теперь ещё и эта неугомонная паршивка действует на нервы. Кляп. Ещё один удар по затылку. Отличное решение. Отвратительное решение. Кристоф вновь сунул ноги в ботинки, подхватил одеяло, подошёл к Иран и развязал её. Та потянулась было к одеялу, но Крис перекинул его через плечо. "Вовсе не собираюсь отдавать", бросив в сухой спи, он шагнул к двери и вышел из каюты. А извивительный ответ так и застрял у Иран в горле от изумления. Хренеть. С минуты она продолжала недоверчиво таращиться на дверь. Она ожидала чего угодно, вот угрозы снова вырубить её, если не заткнётся. и до приведения этой угрозы в исполнение. Но только не этого. Когда вяжут так, что дышать приходится через раз, когда пинают по рёбрам в каком-нибудь тёмном подвале, когда выбивают зубы и выливают на голову ведро ледяной воды, не давая спать, тогда всё понятно. Тогда достаточно просто выдержать, не сломаться, выждать момент. А сейчас как реагировать сейчас? Благодарить за то, что ещё жива, что не режут на куски? Сказать этому сукиному сыну спасибо? за то, что он к ней по-человечески. Ну что за грёбаная херня? Если он настолько обеспечен, ему же хуже. Для верности выждави ещё минуту. Она осторожно поднялась с кресла. В горло тут же подкатила тошнота, но Иран, стиснув зубы, усилием воли запретил себе блевать. Кто знает, расщедрется ли этот белобрысый паскудник ещё на один обед. А с пустым брюхом много не навоюешь. С пустыми руками тоже. Так что прежде всего следовало всё здесь хорошенько смотреть. Ну и что? Что против кибера поможет разве что базука, которая вряд ли завалялась в шкафу или под кроватью. Не обязательно идти напролом, может быть, двернуться и иной шанс. Например, если вдруг её снова поведут в кют-компанию, достаточно найти что-нибудь острое, что можно приставить к горлу той маленькой азиатке. Не бойсь, сразу пойдут на уступки. Кресло, стол, ящик заперт. Скорее всего, закодировано на отпечатке пальцев или что-то в этом роде. Можно бы пытаться взломать, но без инструмента это затянется надолго, а быть застукнунной за подобным занятием Иран совершенно не хотелось. Обследование остальной каюты тоже не принесло ничего, кроме разочарования. По всему выходило, что здесь кто-то на славу поработал ещё до неё. Ни оружия, ничего, что могло бы сгодиться на его роль. Пара комплектов мужской одежды в шкафу, постельное бельё. идея сделать из простони неудавку была отмечена в виду своей идиотичности. Ополовиненная пачка сигарет на столе. Только что с неё и зарадость. Если этот застранец унёс с собой зажигалку. Вот и всё, что Иран удалось найти в результате тщательных поисков. Но обнаружилась и одна приятная находка. Неприметная дверь в спальне вела в персональную душевую. Правда, её осмотр тоже не принёс особых плодов. Ни бритвы, ни ножниц. Попытавшись же разбить зеркало Ирен только содела кулак, зубная щётка, при должном старании её, конечно, можно превратить в заточку. Слыхала она об одном умельце, провернувшем подобное. Однако польза от своего инструмента Ирен виделась гораздо меньше, чем от собственных рук. За неимением лучшей добычи, она решила воспользоваться хотя бы душем. Может, хоть раскалывающиеся башки чутка полегчает. И действительно, выйдя из душа, она почувствует себя легче. Если не физически, то хотя бы морально. Натянув штаны и майку, она цапнула из шкафа запасное одеяло и без всякого стеснения воспользовалась любезно оставленной ей койкой. Пожалуй, это был самый странный плен из всех, в которых ей доводилось побывать. Его даже можно было бы назвать комфортным, если бы не тошнота, головная боль, шум в ушах и тот факт, что по прошествии получаса Ирен всё ещё лежала и пялилась в потолок без всякой возможности уснуть. Сотрясение, мать его. Сумрачные мысли также мало способствовали спокойному сну. Байярд вернётся, её вытащат. Херня. Вернуться-то вернётся, только уж точно не ради неё. И если, когда это произойдёт, её задача будет просто уцелеть и не попасть в общую мясорубку. Если, разумеется, капитан Кальт, потеряв дюжных людей на первой попытке, не отдаст приказ просто расстрелять паршивцев с безопасного расстояния. Пушки корвета смогут сделать это достаточно прицельно, не задев ценного груза, но в щепки разнесёт всё остальное. Не вечно же они будут таскать на борту эту сраную взрывчатку. Но на этот счёт Ирен не обошлась тоже. Её персону в случае подобного расклада к ценному грузу причислена не будет. И всё же, она надеялась, что ей повезёт, повезёт ещё раз, что её шальная удача, на протяжении стольких лет хранившая её в штурмовиках, И в куче переделок до этого не подведёт и сейчас.